Третье. Окружная дорога, большие магистрали, бульвары и проспекты, каналы, навесные переходы. Сколько в таких местах происходит драм и мерзостей, несчастных случаев и скорбных историй. И радостных тоже, конечно. Глянешь невооруженным глазом, и кажется, что все там мелькает, и ничто не останавливается, кроме того, что падает и чей след мгновенно исчезает словно поглощенный водами реки. Несчести того, что там находят, башмаки и металлические листы, одежду, целое состояние, ручки, картонки, котелки и канистры, и даже тела. 24 августа 2000 года службы снабжения готовились запустить «Черпаковую драгу», которой предстояло в очередной раз прочесать глубины, чтобы поднять со дна безымянный ил, а затем перелить его в резервуар. Зевак было хоть отбавляй. Рыбаки, пенсионеры, соседи, прохожие все сгрудились на мосту Блерио, чтобы поглазеть на предстоящий маневр. К десяти тридцати, слегка всхрапывая и выпуская черный, как сажа, выхлопной дым, заурчал мотор. Баржа с резервуаром, спокойная, как дохлая рыбина, в ожидании болталась на середине канала. Несколько минут спустя Драга тоже была в готовности. Разверстый ковш глядел на мост, где собралось человек двенадцать. Стоящий рядом с Драгой Люсиен Бланшар, ответственный за операцию, поднял руку, давая отмашку водителю агрегата, и тот дернул рычаг управления. Раздался сухой металлический скрежет. Широкий ковш резко дернулся. Он выровнялся по перпендикуляру к мосту и двинулся на свое первое погружение. Не успел он опуститься и на метр, как внимание Люсиена Бланшара было привлечено движением среди небольшой толпы, наблюдавшей за шлюзом с моста. Люди переговаривались между собой, указывая на ковш, Три или четыре человека кричали ему что-то, отчаянно жестикулируя и тыча руками куда-то над их головами. Когда ковш коснулся воды, люди принялись кричать громче, и бланшар понял, что дело неладно. Сам не понимая почему, он проорал рулевому команду «Прекратить маневр!». Ковш тут же замер, наполовину погрузившись в воду. Бланшар глянул на мост. Тот был слишком далеко, чтобы разобрать, что именно люди кричат. Мужчина на первом плане, вытянув руки с растопыренными ладонями, поводил ими снизу вверх. Планшар понял, что его просят поднять ковш. Разозлённый он бросил сигарету на палубу. Он всегда сам руководил операцией и не привык, чтобы его вот так прерывали. На самом деле он просто не знал, что сейчас делать и эта нерешительность действовала на нервы. Но поскольку теперь уже все стоящие на мосту повторяли жест мужчины, махали изо всех сил и продолжали кричать, он наконец решился и скомандовал обратный подъем. Ковш вынырнул из воды, внезапно качнулся назад и снова застыл. Люсьен Бланшар двинулся вперед, Сделав знак рулевому опустить ковш, чтобы посмотреть, что там такое. Едва ковш опустился до уровня его глаз, бланшар понял, что влип в передрягу. В глубине ковша из-под стекающей воды показалось обнаженное тело женщины, наполовину погруженное в лужу черноватой тины. Первое заключение определили труп как тело женщины – от 25 до 30 лет. Фотографии не оставляли иллюзий по поводу ее возможной привлекательности. Камиль разложил их на письменном столе, дюжина снимков большого формата. Действительно, она и при жизни не была слишком красива. Широкие бедра, очень маленькие груди, тяжелые ляжки. Ее внешность напоминала черновик, Как если бы природа проявила рассеянность, смешав в одном теле разнородные составляющие. Тяжеловесность и худобу, внушительный зад и крошечные ножки японки. Молодая женщина наверняка принимала ультрафиолетовые ванны. Анализ эпидермиса указывал, что, скорее всего, солнечные. Ясно различались следы от купальника, который она носила. На теле не было никаких явных следов жестокого обращения, кроме ссадины, которая шла от талии к подвздошной кости. Остаточные следы цемента позволяли думать, что тело молодой женщины тащили по полу. Что касается ее лица, размягченного пребыванием в воде и илом, на нем выделялись черные брови, довольно густые, рот, скорее крупный, и обрамление из темных волос средней длины. Расследование, которое было поручено лейтенанту Марету, установило, что женщина была задушена после того, как подверглась сексуальному насилию в извращенной форме. Хотя убийца действовал жестоко и грубо, он не позволил себе издеваться над телом. Изнасилование с садамией, потом удушение». Камиль читал не торопясь. Много раз он поднимал голову, словно желая пропитаться информацией, прежде чем продолжить, как если бы ждал внезапного озарения внутреннего щелчка. Ничто не срабатывало. Дознание было смертельно унылым. Оно не давало ничего или почти ничего. Отчет о вскрытии не позволил Камилю уточнить тот портрет жертвы, который он обрисовал в уме. Ей было около 25 лет, рост 168 см, вес 58 кг и никаких шрамов. Отметки, оставленные ультрафиолетовыми лучами, показывали, что она носила раздельный купальник, очки и пляжные сандалии. Жертва не курящая, у нее не было ни детей, ни выкидышей. Можно было предположить, что она была ухоженной и чистенькой но не уделяла слишком много внимания своей внешности. На ней не было никаких следов украшений, которые мог бы сорвать убийца ни лака на ногтях, ни даже следа косметики. Последний раз пищу она принимала за 6 часов до смерти. Трапеза состояла из мяса, картошки и клубники. Она также выпила значительное количество молока. Тело пробыло в тине около 12 часов, прежде чем его обнаружили. Две детали в этих заключениях все-таки привлекли внимание следователей. Две странные детали, относительно которых ни один отчет не предлагал никаких выводов, ограничиваясь констатацией факта. Прежде всего, жертва была найдена уложенной в ковш и прикрытой тиной. Наличие этой тины было удивительным обстоятельством. Тело находилось в ковше до того, как рабочие приступили к очистке дна. Черпак начал опускаться в воду канала, но не успел погрузиться достаточно глубоко, чтобы вытащить всю эту тину. Из чего можно было заключить, как бы нелепо это не выглядело, что убийца принес тину в ковш после того, как уложил туда труп. Какие мотивы стояли за этим действием? Лейтенант Маретт не изложил никакой гипотезы, он только настойчиво подчеркнул этот факт. Если приглядеться, вся сцена выглядела довольно странно. Камиль попытался восстановить ее, прокрутил в голове возможные ходы и заключил, что убийце пришлось проделать странную работу. Затащив тело в ковш, судя по отчету, Высота от земли не превышала 1 метра 30 сантиметров. Он должен был достать ил из канала, в этом отношении анализы были категоричны, речь шла о том же самом иле, чтобы затем набросать его на тело. Количество ила предполагало, что убийце необходимо было сделать несколько ходок, если он использовал ведро или что-то в этом роде. Следователи, которые изначально вели дело, так и не пришли ни к какому выводу относительно значения этого действия. Камиль почувствовал странное покалывание в позвоночнике. Эта деталь не могла его не взволновать. Никакая логическая причина не могла толкнуть на подобный поступок, если только речь не шла о подражании книги. Второй странный факт отметил в своем резюме Луи, а именно странную отметину на теле жертвы. Она была похожа на родимое пятно, какие обнаруживаются на множестве тел. Так было сказано в протоколах первых осмотров. Действовать пришлось быстро, несколько фотографий на месте, топографические измерения, рутинный сбор данных. Настоящее обследование тела было проведено уже в морге. Согласно отчету о вскрытии, на самом деле речь шла о фальшивом пятне. Около 5 сантиметров в диаметре коричневого цвета оно было сделано при помощи широко используемой акриловой краски, тщательно нанесенной кисточкой. Эта форма отдаленно напоминала силуэт животного. Следователи, в зависимости от предпочтений подсознания каждого, склонялись к то к форме собаки, то свиньи. Нашелся даже один, достаточно продвинутый в зоологии, некий Вакье, тоже принимавший участие в расследовании, который углядел в пятне бородавочника. Пятно было покрыто применяемым в живописи прозрачным матовым лаком на основе секативной кислоты. Камиль внимательно изучил этот факт, Он и сам уже использовал эту технику давно, когда работал акриловыми красками. Потом он отказался от них в пользу масла, но еще помнил исходящий от этих лаков запах эфира, одуряющий запах. Про него даже не можешь сказать, нравится он тебе или нет. Зато, говорят, он обеспечивает чудовищную головную боль в случае длительного использования. Для Камиля этот факт мог означать только одно. Убийца хотел, чтобы пятно осталось, чтобы пребывание тела в воде не стерло его. Поиск, который тогда был проведен по картотеке без вести пропавших, ничего не дал. Приметы были переданы во все службы, способные добыть хоть какую-то информацию, но все впустую, личность жертвы так и не установили. Поиск на основе улик тоже оказался безрезультатным, хотя лейтенант Марет приложил максимум стараний. И краска, и лак использовались так широко, что не могли обеспечить надежный след. Что касается наличия илов в таком количестве, данный факт так и не нашел объяснения. Дело было отправлено под сукно за отсутствием перспективы расследования.